Апок. Ир, ты точно хочешь пойти со мной? И Дима завязывал галстук перед зеркалом и задавал этот вопрос, кажется, в десятый раз. Так, я не поняла, что за уточнение. Ты не хочешь, чтобы я шла? Да нет, хочу. Просто пытаюсь убедиться, что ты не передумаешь. Дим, у меня уже половина головы суккаткой. Я высунулась из ванной с поикой в руке и недоумевающе из окна убров. Но мужчина явно нервничал и что-то темнел, но я пока не понимала, что именно. Да, он редко давал интервью. И сегодняшний небольшой разговор на камеру после фурора его сериала явно вызывал волнение. Или он волновался, потому что интервью у него брал Ярослав. Тогда 2 года назад я искренне поблагодарила парня за помощь и восстановление моей репутации. Он, кажется, действовал бескорыстно хумосов. Они с Димой каким-то образом сильно сдружились и начали хорошо общаться. Я напрягалась первое время, но Ярослав вроде бы переключил своё внимание, и его влюблённость осталась в прошлом. Может быть, я ошибаюсь? И Дима обо всём узнал? Мне кажется, ты от меня что-то скрываешь. Я остановила мужчину в коридоре перед выходом и заглянула в глаза. Ты что-то знаешь про нас с Ярославом? Чего? Только сейчас я поняла, как прозвучала эта фраза. Нет, нет, нет. Между нами ничего не было. Никогда. Ничего. Нет. Я нравилась ему ещё давно, 2 года назад, когда он помог тебе. А, ты об этом. Дима облегчённо вздохнул и продолжил одеваться, как ни в чём не бывало. Он ещё тогда перед интервью мне признался, но по-мужски отступил и пожелал нам счастья. Это в прошлом. А Да. А я все эти 2 года переживала, буркнула себе под нос. Тогда всё стало ещё непонятнее. Всё в том же подвешенном состоянии мы добрались до студии, где собрались зрители, наши друзья. Наташа с дочкой вовсю носилась по съёмочной площадке, пытаясь усадить ребёнка в коляску. Стас спорил с сотрудниками. Сонька со своими домашними занимала целый ряд кресел. В общем, суеты хватало. Я поцеловала Диму на удачу у его гримёрки и пошла занимать место в первом ряду. Привет, Натус. Ты что такая взволнованная? Лидочка шкодит. Она сегодня как заведённая. Пожалуй, его подруга. Одна нога тут, другая она уже уронила стул. Ты, наверное, смотришь и думаешь, что это лучшее противозачаточное средство. Если это противозачаточное, то оно не помогает. Я улыбнулась и, как ни в чём не бывало, отвела взгляд. «Что? Ир, ты беременна? Не ори ты так!» Я садила под руку, глядя на десятки камер и микрофонов вокруг. «Похоже, что да. Мы с Димой не планировали, но и против не были. А в этом месяце задержка, и вот...» На УЗИ в среду записалась. «Офигеть! Вот это синхрон!» «С кем синхрон?» «А?» Наташа сделала вид, что меня не слышат. «Да ни с кем. Это я о своем». «Хе-хе. Лида, куда ты?» «Не трогай провод, дочка!» Я была в полном шоке от творящегося вокруг дурдома. Хорошо, что режиссер дал старт съемкам, и вокруг нас заработали камеры. «Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы берем интервью человека, который действительно меняет современный мир юмора». Автор, сценарист, креативный продюсер и просто мой хороший друг у нас в гостях. Аплодисменты Дмитрию. Все громко захлопали, и я с гордостью посмотрела на мужчину, которого каждое утро видела справа от себя. Интервью шло прекрасно. Съемку практически не останавливали. А разговор был действительно простой встречей двух хороших приятелей. Я была безумно рада, что у Димы в карьере все идет замечательно. Ну и Дим. Вопрос, волнующий многих. Не пожалел, что ушёл со сцены? Ни на секунду, уверенно ответил мужчина. Я очень люблю своего зрителя, но для меня решение уйти было лучшим. Я действительно нашёл себя в авторстве. Это однозначно моё. И я очень благодарен судьбе и моей прекрасной девушке за то, что они обе подтолкнули меня когда-то к принятию этого решения. И я очень тебя люблю. Дима повернулся ко мне и послал воздушный поцелуй. "Подойди ко мне, пожалуйста". Ещё ничего не понимая, я спустилась на сцену, встала в объективы камер и растерянно посмотрела на мужчину, у которого часто билось сердце. С момента нашей первой встречи я не представляю своей жизни без тебя. Ты был об от недостающим кусочком, чтобы ощутить полное и всепоглощающее счастье. Каждую секунду нашей совместной жизни я очень счастлив и думаю о том, как сделать тебя счастливее. Может быть, самое время сделать тебе предложение быть счастливыми официально? Ир, ты выйдешь за меня замуж? Мужчина опустился на одно колено и достал из кармана брюк бархатную коробочку с кольцом. Я смотрела на маленький сияющий камешек, на влюблённые и взволнованные глаза Димы и не могла поверить. что всё это происходит на его